Глава четвертая. Часть 2. Сергей Петрович Огурцов становится игровой фигурой. Фигура манипулятора, получив задание, задумалась, с чего начать. Этот низенький человек обладал удивительным длинным носом, который он предпочитал без надобности особо никуда не совать. Он был министром сельского хозяйства и занимался больше посевами, скотом, а не поиском людей. И как выполнить полученное задание он пока не знал. Что задание требуется обязательно выполнить, сомнений не было. Этот человек с детства жил с игровой меткой в теле, не подозревая об этом. И неожиданные мысли, толкающие его на те или иные действия, давно уже никоим образом не смущали его и не заставляли задуматься над мотивом происходящего. Просто так надо — и все. Теперь ему просто необходимо было найти темноволосую девушку, с присланной на электронную почту фотографии. Желание найти ее было просто непреодолимым, как жажда в жаркий день под палящими лучами солнца, когда чистой холодной водой только лишь дразнят, выливая на белый от зноя раскаленный бетон, но не дают напиться. Соприкоснувшись с горячей поверхностью, она тут же исчезает в пене пузырей и пара, Жажда распаляется, и пить от этого зрелища хочется все нестерпимее. Девушку хочется найти все сильнее. Носатый коротышка заметался по крохотной квартирке, трясущейся рукой рванул на себе ворот в приступе удушья. По полу заскакала оторванная пуговица. Отведение белого бетона и воды захотелось реально пить. Носатый влетел в кухню, открыл на всю мощь кран и начал пить большими жадными глотками, не замечая, как от ледяной воды ломит зубы. Напившись и немного успокоившись, он опустился на высокий барный стул и сильнее ослабил галстук. Он уже привык к подобным вывертам своей психики, как всегда бывает, когда возникает сильное желание. Эти приступы у него с детства. Вдруг ни с того ни с сего ему нестерпимо начинает хотеться что-то сделать или сказать. Попытка сопротивления заканчивается жуткой болью по всему телу, рвотой, сильнейшим поносом и дикой жаждой. А начинается все таким образом. Сначала в голове тихий голос отдает команду. И если он, Сергей Петрович Огурцов, начинает размышлять о природе своего желания, о том, выполнять приказанное или нет, вместо того, чтобы начать действовать, то начинается наказание мигренью и жаждой. О, мигрень — это не просто головная боль. Это хитрый коварный зверь, который подкрадывается на мягких лапах и крепко обнимает за голову. Если работа мысли продолжается, то для затравки в виде первого предупреждения мигрень чуть-чуть надавливает на виски, правый глаз и желудок Сергея Петровича. Если и это не помогает в деле ускорения выполнения приказа, то боль становится все сильнее и сильнее, охватывая все тело, пробирая до самых глубин души. Перед глазами начинают прыгать разноцветные шары, желудок извергает все съеденное и выпитое наружу. И как апофеоз дикая, неутоляемая жажда в окаймлении видений с белым жарким бетоном и льющейся на него водой. Впрочем, от этих тихих приказов есть и несомненная польза. Сергей Петрович прекрасно образован, знает множество языков и наречий в совершенстве, богат, чиновен и вхож в самые высшие круги общества во многих странах мира. С президентом, конечно, не так уж и близок, но при встрече руку ему подают, а иногда даже спрашивают о личном. Конечно, изо всех этих команд личная жизнь Сергея Петровича несколько ограничена, Обладая внешностью, не самой примечательной, но моложавой и ухоженной, прекрасным здоровьем и сложением, в свои пятьдесят с хвостиком лет он закоренелый холостяк, но и назвать его берегом тоже нельзя. Повадки повесы и периодически дарят ему легкие необременительные отношения без обязательств. Сегодня же все пошло не по обычному сценарию. Боль пришла вместе с жаждой и видениями. Значит, это что-то важное и срочное. Сергей Петрович налил себе высокий стакан ледяной воды, закинул в него щепотку соли и выдавил пол лимона. Этот напиток всегда помогал ему поскорее справиться с болью и купировать новые приступы сел за стол к компьютеру, открыл изображение темноволосой девушки и сопровождающий текст, миленькая, хотя и несколько полновато на его вкус. Мозг пронзила боль и к горлу подкатила жажда. «Ну, — Ну-ну, не спеши! — успокаивал своего невидимого попутчика Сергей Петрович, делая несколько мелких глотков из запотевшего стакана. Сейчас решу, как найти ее побыстрее. Сергей Петрович ввел исходные данные в поисковую строку одного из поисковых сайтов и принялся ждать результатов, медленно потягивая напиток. Наконец компьютер тихо пискнул, и на экране появилось полное досье с фотографиями и картой. Удовлетворенно кивнув, носатый быстро собрался, и отправился по указанному адресу, оставив недопитый стакан на столе у компьютера. Что будет делать, найдя девушку, он пока не знал, но это мало его волновало. В нужное время поступят следующие указания. Вот и все, так просто и ясно. Главное взять с собой черный чемоданчик. За все годы жизни ему уже даже понравилось его положение. А что, не надо самому думать и заморачиваться с принятием решений, и не нужно брать на себя ответственность. Вот так вот. Пока Сергей Петрович разбирался с местонахождением девушки, на его почту пришло следующее письмо задание Требовалось найти еще пять похожих между собой женщин, зафиксировать их местонахождение и подсадить игровые метки. Игрок номер два торопился и поторапливал свою игровую фигуру Сергея Петровича Огурцова. Нужно еще было успеть к заданному сроку психологически обработать выживших после подсадки метки особи